Глава двадцать четвертая Усталая и измученная, я сидела на газоне. По парку сновала дюжина агентов ОМП и несколько высокопоставленных представителей разных гильдий. Последние пару часов меня допрашивали, потом задали еще несколько вопросов, а потом снова расспрашивали. Труп демона был упакован в черный мешок и лежал рядом с неприметным фургоном, задние двери которого были открыты, чтобы можно было погрузить тело. Окровавленную траву полили какой-то жидкостью, и от неё странными спиралями поднимался серебристый пар. В кармане зажужжал телефон, но я не ответила. Я уже получила десяток сообщений от Амали и Тхэмина. Первый спрашивал, действительно ли я убила демона, потому что слухи уже разошлись. Второй требовал, чтобы я немедленно вернулась в гильдию и встретилась с её главой. Я поправила очки и попыталась справиться с волнением. Её привлекло к себе слишком много внимания. Что если ОМП внимательно изучит мои документы и поймёт, что они поддельные? Да и тот факт, что меня вызвали к главе гильдии, тоже не внушал оптимизма. Оставалось надеяться, что он просто хочет поздравить меня с успешным завершением дела. Прикусив нижнюю губу, я внимательно следила за тем, как высокая женщина в строгом деловом костюме отдаёт приказы агентам. Я услышала, что она капитан местного отделения ОМП, то есть главный босс города. И я была ужасно рада, что мне не пришлось с ней общаться. Эта блондинка с мягкими локонами почему-то внушала мне страх. От толпы отделился человек и направился ко мне. Я с трудом поднялась, пытаясь вспомнить, где уже видела эту густую бороду и седую шевелюру. Мужчина казался мне знакомым. Робин. Он протянул мне руку. Жерар Каннонах, главный командир гильдии ворон и молот. Название гильдии подстегнуло мою память. И я вспомнила, что он был в команде Дариуса, главы гильдии «Ворон и Молот». Мы виделись пару дней назад, не так ли?» «Мельком», — подтвердил он, пожимая мне руку. «Ты отлично справилась с демоном-беглецом. Ты ранена?» «Не царапины. Все сделал мой демон». «Рад это слышать. Весь город в долгу перед тобой. И я считаю, что награда за поимку, не связанного контрактом демона, должна быть значительно выше той, которая полагается по штату». Точно. ОМП присуждал премии за выполнение операций, и размер вознаграждения зависел от сложности и опасности задания. Я просто рада, что демон больше никому не сможет навредить. Мы все этому рады. Он мрачно рассматривал меня, и мне показалось, что он что-то скрывает. Ты ведь недавно вступила в гильдию "Мелкий гримуар", верно? Я кивнула. Он помолчал. Ожидая не расскажу ли я ещё что-нибудь о своём недавнем присоединении к гильдии, но я сменила тему. Вам удалось выяснить, что за мак напал тогда на меня? Я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Есть какие-то причины, по которым кто-то может тебя преследовать? Нет, испуганно ответила я. Ничего не приходит в голову. Он оценивающе взглянул на меня и пожал плечами. Мы всё ещё расследуем это дело. Стало известно, что этот маг не входил ни в одну из поисковых групп, и он был не один. По коже побежали мурашки. Робин, будь осторожна. Демон мёртв, но я не уверен, что всё закончилось. Я кивнула, и он вернулся к агентам ОМП. Никто не смотрел в мою сторону, и я осторожно отошла к дорожке. Я должна была дождаться разрешения уйти, но уже и так просидела без дела целый час. Если я понадоблюсь Они смогут мне позвонить. Я поспешила прочь из парка. Время близилось к полуночи. Густая непроглядная тьма накрыла опустевшие тропинки. Свет фонарей мигал в вышине, разгоняя тени. Мне предстояло идти ночью через опасный район, и следовало бы бояться, но я была не одна. На цепочке у моего сердца покачивалось инферно. В голове роились мысли. Их было слишком много, и они были слишком обрывочными, чтобы я могла представить себе всю картину целиком. Демон Тахиш был мёртв, но первого командира гильдии Ворон и Молот беспокоило что-то другое, что-то более серьёзное. На меня напал какой-то маг, и он был не один. Мы с Зуилосом слышали чьи-то голоса. Где они? Я их потерял. Таинственный третий демон напал на Тахиша и ранил его. Тахиш следил за гильдией Ворон и Молот. Семь человек, которые сражались с Тахишем в парке, сбежали, как только демон был убит. Запах таинственного третьего демона исчез вместе с красным спорткаром. И я потёрла лицо, едва не сбив очки с носа. Всё это так непонятно. Откуда взялся третий демон? Кто эти люди в парке? Кем были те незнакомцы, которых мы с Зуилосом слышали в переулке? Кем был тот маг, который напал на меня? И какое ко всему этому имеет отношение гильдия Ворон и Молот? Они то и дело попадались на моём пути. Тахеш следил за ними, глава их гильдии наткнулся на меня во время поисков демона. Их первый командир только что пытался что-то выяснить у меня, но ничего не объяснил. Я ничего не понимала, но, по крайней мере, я была наедине со своими мыслями, вместо того, чтобы... Инферно внезапно нагрелся, вспыхнул, и рядом со мной появился Зуилос. Опять подслушивал? Подозрительно уточнила я. — А что еще мне делать в Инферно? Я же просила тебя так не делать и не появляться когда угодно. Я огляделась, но улица была пустынна. Тебе повезло, что здесь никого нет. Он и бровью не повел. «Куда ты идешь?» «В гильдию», — ответила я, не останавливаясь. «Она всего в нескольких кварталах отсюда. Меня вызвал главой гильдии». Зуилос пошел рядом со мной. Заметив, что ему приходится идти едва ли не в припрыжку, я с трудом сдержала смех. Ты всё ещё радуешься, что победил Тахиша? Он усмехнулся. Ты не понимаешь. Он из первого дома, я из двенадцатого. До этого дня мне удавалось победить противника лишь из пятого дома. Это всё, чем занимаются демоны. Планируют, как убить друг друга. Он задумчиво сморщил нос. Ну да, в основном. Точнее, только мужчины. А что делают демоницы? Ледят, пьют, отдыхают. растят детей. А ещё убивают мужчин. Я рассмеялась и покачала головой. Не знаю, как реагировать. Демоницы убивают мужчин-демонов, а мужчины убивают женщин. Нет. Он округлил глаза. Я никогда не пытался убить демоницу. Я бы сразу погиб. Правда? Демоницы сильнее, признался он. Их маги Он широко развел руки, словно пытаясь показать, насколько она велика. Их магия гораздо сильнее нашей. Так что мы с ними не сражаемся, только друг с другом. Погоди. Женщины-демоны значительно сильнее демонов мужчин? Вишь, но мы, конечно, крупнее. Даже ты? Он обиженно оскалился. Теперь, когда Тахер мертв, ты найдешь способ вернуть меня домой. Да? — ответила я, расстроившись, что он сменил тему. — Начну завтра утром. Я уже составила список источников информации, но это будет не быстро. Я не смогу найти ответы за пару дней. — Если ты действительно будешь искать, я подожду. Я кивнула, понимая, что он хочет сказать. Главное, что я буду искать способ вернуть его домой. В этом случае он будет терпеливым. Я вот что подумала. У моей мамы был особый гримуар. в котором описано все, что связано с призывом демонов, и вообще все, что касается магии демоников. Она всю жизнь берегла его, но теперь он в руках дяди Джека. Уверена, что он использовал его, чтобы призвать тебя и Тайеша». «На», — Зуиллз помолчал и продолжил. «Все, Динин, боятся быть призванными, Хайнон. В любой момент демон может превратиться в луч света и исчезнуть. Некоторые возвращаются очень быстро, другие... Спустя очень долгое время большинство не возвращается вообще. Все дома боятся призыва. Все, кроме первого и двенадцатого. Я замедлила шаг. Что ты имеешь в виду? Из некоторых домов Денин мог быть призван почти сразу после того, как объявлял о своих правах на престол. Из других не так быстро. Из первого дома призывали очень редко. из моего дома не призывали никогда все ненавидели нас за то, что мы в безопасности от Хайнун он остановился и я не могла понять выражения его лица так было до того как меня призвали и я не знаю почему это произошло ты не виноват это всё из-за дяди Джека он присвоил мамин гримуар а в нём было название твоего дома люди не могут призывать демонов если не знают их родовых имён Зылос нахмурился. "А откуда твоя мама знала название моего дома?" "Я не знаю". В глазах защепала, и я ускорила шаг. Здание гильдии Великий Гримуар было уже совсем рядом, за углом. Почему мама берегла этот гримуар от посторонних глаз? Может быть, она прятала его потому, что в нём было название дома Зылоса, или потому, что в нём было название первого дома, или по каким-то другим причинам? В любом случае, я уверена, что в гримуаре есть важная информация, которая поможет тебе вернуться домой. Мы должны забрать его у дяди Зуила с плюсом за мной. Это то, чего ты хочешь, или ты хочешь вернуть его, потому что он принадлежит тебе, а не твоему дяде? Я резко втянула воздух. Не стоило недооценивать Зуиласа. Он видел и понимал гораздо больше, чем мне казалось. Вот как сейчас, например, Я хочу его вернуть, потому что он мой, ответила я, глядя себе под ноги. Но он действительно поможет в поисках ответа для тебя. Он догнал меня и пошёл рядом. Его хвост шуршал по тротуару. Я помогу тебе. Я подняла голову. Правда? Если он призвал меня с помощью этого гримуара, я помогу тебе вернуть его, а ты вычеркнешь из него моё имя. чтобы больше никто не смог призвать демонов из моего дома. «О, а я подумала, что ты просто пытаешься быть милым?» «Милым?» «Тш-ш-ш, это для глупых, Хайнон». Не скрывая раздражения, я свернула за угол. «Знаешь, есть свои преимущества в том, чтобы просто делать людям приятное». «Желтис!» «Есть!» В ответ они могут сделать для тебя то, о чём ты даже не думал просить. Это укрепляет доверие и дружеские отношения. И ну и зачем всё это? Поворачивай за угол, я гневно сверлила его взглядом. Ты эгоистичный демон и ничего не понимаешь в вопросах глупых человеческих поступков. Ну и если они так глупы, усмехнулся он. Зачем мне их понимать? Я имею в виду, что это ты думаешь, что они глупые, а на самом деле Он положил руку мне на голову и нажал, словно пытаясь сделать меня ещё меньше. Маленькая, слабая и глупая பைлас. Перестань называть меня глупой. Я шлёпнула его по руке. Отпусти меня. Отпущу, если ты. Он вздрогнул от неожиданности и замер, заставив и меня остановиться рядом, неподалёку от нас, в паре десятков ярдов впереди. Уличный фонарь тускло освещал зеленый навес над входом в гильдию Великий Гримуар. А у дверей стоял тот самый бородач, вернее, тот, член гильдии, который представил нас с Амалией Тхэмину. Открыв рот в безмолвном ужасе, он смотрел на меня и Зуиллоса. Он слышал, как Зуиллос разговаривал, на что не способен демон, связанный контрактом. «Он видел, что я не смогла столкнуть с головы ладонь Зуиллоса». И это было еще одним доказательством того, что я не могу его контролировать. Я открыла рот, но мозг отключился. Мы оказались в той самой ситуации, которой стремились избежать. Хуже и быть не могло. ОМП обвинит меня в мошенничестве, и охотники за головами убьют меня. Тот опомнился раньше, чем мы. Он выхватил из-за пазухи инферно, блеснула алая вспышка. В выдовороте лучей возник огромный демон ростом семь с половиной футов. Зуилос бросился вперёд. Он мчался вниз по склону, бесшумный и смертоносный. Шпастый демон Тода занёс огромный кулак, Зуилос уклонился от удара, проскочил мимо демона. Он согнул пальцы, по его рукам заструилась алая магия, образуя шестидюймовые когти. Зуилос не стал поворачиваться, чтобы атаковать демона со спины. Он продолжал бежать, и я поняла, что он хочет сделать. Нет. Мой пронзительный крик разрезал ночную тишину, но было слишком поздно. Раздался глухой христ рвущейся плоти, капли крови застучали по асфальту. На землю грохнулось тело. Демон Туда замер на полпути и выпрямился. Маска безразличия на его звероподобном лице сменилась яростью и триумфом. Он повернулся, и за его спиной я увидела тело Туда. Зуилос стоял рядом с его, как тей капала кровь. Тот лежал ничком, под ним собиралась лужа крови, стекая по наклонному тротуару. "Гай, терельно ноль, да", прорычал Демон Тода. Зуилос улыбнулся своему собрату. "Heyt, eshte, adank, hey we can in indentaf at hayer". Алый маги окутал шипастого демона, его тело растворилось в яркой камените, ударивши Тода в грудь. Тело засияло изнутри, словно в нём загорелась красная лампочка. Вскоре свечение угасло, и демон исчез. Пункт об изгнании, вспомнила я. Смерть Туда освободила демона от контракта. Он забрал душу Туда и вернулся домой. Смерть Туда. Тут мёртв. Зувилос убил его. Медленно, нагинувшись на ногах, Я подошла к Зуилосо, который настороженно следил за каждым моим шагом, остановившись в нескольких шагах от тела, я уставилась на ручейки крови, стекавшие вниз по склону. Ты убил его. Зуилос молча смотрел на меня. Ты убил его? Но он же не сделал ничего плохого, он был напуган и всё. А ты убил его? Я была на грани истерики. Хвост Зуилоса заметался из стороны в сторону. Ты говорила, что никто не должен знать о том, что я не связан контрактом. Я защищал тебя. Нет. Я схватилась за голову, пытаясь совладать с ужасом и паникой. Нет, это неправильно. Ты убил невинного человека. Ты сказала. Я не говорила, что надо убивать людей. Возвращайся в Инферно сейчас же. В ответ он огрызнулся, растворился в ярком луче и исчез. Кулак на груди гудел и подрагивал, пока демон устраивался внутри. Оставшись одна, я обхватила себя за плечи, не в силах отвести глаз от тела Тода. Невинный человек. Он увидел не связанного контрактом демона, испугался и призвал собственного демона. Он просто пытался защититься, а теперь он был мёртв из-за меня, из-за того, что я не могу контролировать зуилоса. По моим щекам потекли слёзы. Всё это случилось по моей вине, из-за меня. Тахиш убивал людей, и чувство вины переполняло меня уже тогда. Но я и подумать не могла, что Зуилос захочет и сможет освободить другого демона. В этом нельзя было винить только меня, но я прекрасно знала, что Зуилос опасен для всех, кто окажется рядом. Знала, но пренебрегла опасностью. А теперь погиб невинный человек. Как он здесь оказался? Что делал на улице посреди ночи? Электронная трель заставила меня вздрогнуть. Звонил телефон Тода. Может быть, это его жена или друзья решили узнать, почему он задерживается, или его защитник беспокоился, куда он пропал. Мой демон убил члена нашей гильдии на пороге этой самой гильдии. Прежде чем я осознала, что именно делаю, я повернулась и побежала прочь куда-то на запад. Бежала до тех пор, пока не начала задыхаться, но даже тогда продолжала бежать. бежать от смерти туда и от своих эгоистичных решений. И я бежала, пока не начали отказывать ноги, и лишь тогда перешла на шаг. Я шла, пока не оказалась перед нашим номером в мотеле. Я вытащила из кармана ключ-карту и открыла дверь. Кровати оставались не застеленными, мы не впускали горничных, потому что Зуилос разломал телевизор. Рядом стояли неразобранные чемоданы, а малей не было. Я не знала, где она, и мне было всё равно. Мне не хотелось видеть её сейчас. Я подошла к кровати и остановилась. Осторожно, словно бомбу с часовым механизмом, я сняла с шеи цепочку с инферно, открыла ящик тумбочки и положила кулон рядом с Библией, обычным томиком, который есть в каждом номере отеля. Закрыв ящик, я разолась и рухнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку, я беззвучно заплакала, умирая от чувства вины и страха, боясь даже подумать о том, Что ждёт меня утром?